Глава 12. Путь на ламанш Фредди Крюгер ввалился в рубку катера и, взмахнув отточенными лезвиями, сказал стоявшему у руля человеку только одно слово Гони! Владелец судна Луи Ля -Комп, не стал спорить. Старому моряку хватило одного взгляда, чтобы понять, кто находится перед ним типичный Люмпин, и, конечно же, алкоголик, а то и вовсе наркоман. С такими надо быть поосторожнее. Глаза у парня как у быка на родео, а лицо изуродовано, будто его поджаривали на сковородке. Наверное, диван под собой поджег с перепоя. Алкоголик чертов! Не отрывая одной руки от штурвала, лякомп поднес к сигарете огонек зажигалки и прикурив невозмутимо спросил куда плывем приятель до океана далеко отрывисто бросил фредди вглядываясь через заднее окно рубки что происходит за кормой да ламанша часа три а побыстрее катер старенький начал было лякомп, но крюгер грубо его оборвал я не буду тебя уговаривать старик И погротил ему лезвиями своей перчатки. Старый моряк пожал плечами. Не иначе у малого приступ белой горячки или ломка. И неизвестно еще, что лучше. Я сделаю все, что смогу, сказал Ляком. Но меньше, чем на два с половиной часа не рассчитывай. Проклятье! вырвалось у Фредди. А эта штука нас не догонит! Он показал на баржу плывущую за ними на некотором отдалении. Ля Комп усмехнулся. — Нет, парень, не догонит, скорость у ней не та. Терминатор тоже быстро понял, что на барже ему за Крюгером не угнаться. Он стоял на капитанском мостике, где еще минуту назад был капитан судна, но киборг без лишних церемоний подхватил его двумя пальцами за ворот пиджака и выкинул из рубки за борт. Теперь... Терминатор выжидал момент, чтобы перебраться на другое, более быстроходное судно. Имея перед глазами карту Франции, он знал, что Сена простирается вдаль на несколько десятков километров. Времени, чтобы настичь цель, у него было больше, чем достаточно. Но Киборг не считал нужным растягивать это удовольствие. Как на зло, за... Полчаса погони мимо баржи не проплыло ни одного, сколько-нибудь подходящего по скоростным параметрам судна. А между тем катер с Крюгером давно скрылся из виду. Логический блок подсказывал киборгу вариант, в соответствии с которым он должен был, бросив баржу, отобрать у кого-нибудь автомобиль или мотоцикл и попытаться догнать катер по суше. Но, судя по карте, Вдоль сены нельзя было проехать на машине без того, чтобы время от времени не терять реку из виду. Преследуемый объект мог незаметно сойти на берег, и терминатор решил отказаться от этой затеи. Наконец, впереди показалась моторная яхта. Она быстро плыла баржа навстречу. Терминатор четко просчитал траекторию сближения и, выждав подходящий момент, стал разворачивать свое судно носом влево, перекрывая яхте путь. Владелец яхты, не ожидавший от баржи такого маневра, поздно спохватился. Правда, у него еще оставалась возможность, резко заложив штурвал вправо, обойти ее со стороны кормы и проскочить между ней и правым берегом реки. Но боксер-тяжеловес Анри Дюваль не любил вилять хвостом. Решив, что баржей управляет пьяный, он подрулил к ее борту, И, выбежав из рубки на нос своего судна, в ярости заорал Ты что делаешь, мерзавец? ослеп, что ли? Да я тебя сейчас! И тут он в растерянности умолк, потому что в следующую секунду понял, что на капитанском мостике баржи никого нет. Анри еще немного потоптался на месте, потом махнул рукой и отправился назад в рубку, решив сообщить о происшедшем в полицию. И хотя он был по-прежнему взбешен, он сразу отбросил мысль перелезть на чужое судно, чтобы разобраться с владельцем баржи. «Пусть полиция ввозится с этими придурками!» — пробурчал он. «Или даром мы им налоги платим!» Терминатор, дождавшись, когда рассерженный громила повернется к нему спиной, перебрался с баржи на яхту и двинулся за ним следом. Из-за шума тарахтящей баржи Анри не расслышал за спиной каблуков киборка. Войдя в рубку, он встал за руль, собираясь дать задний ход, и тут в дверях возникла тень. Анри повернул голову и обомлел. Перед ним стояла крупная женщина в шубе с черной повязкой на левом глазу. — Вылезай! — коротко приказала она, переступая порог. — Это... — Моя яхта! — неуверенно заметил Анри, невольно покосившись на мощные ноги незнакомки. Драться с такой представительной женщиной было как-то не с руки, тем более, что они с ней были, несомненно, в одной весовой категории. С другой стороны, Анри Дюваль вдруг вспомнил, что вот уже два дня, как он не общался с лучшей половиной человечества. Вот тут такой лакомый кусочек сам плывет к нему в зубы. — Вылезай! повторила женщина, подходя вплотную. «Шампанского хочешь?» — спросил Анри, обнажив в улыбке верхний ряд искусственных зубов. она в моем вкусе!» — подумал он. «Ничего, что одноглазая и на голове парит, не страшно. Если она темпераментная, то мы могли бы неплохо!» Додумывал он уже в полете. Как оказалось... Странная женщина, в отличие от него, не искала себе любовных приключений. Ухватив его за отвороты куртки, как пушинку, она вышвырнула его в окно. Стекло рубки разлетелось в дребезги. «Вот дура!» — подумал Анри, плюхнувшись в воду. Терминатор взялся за штурвал, взревел двигатель, и яхта сорвалась с места. «Дура!» «Дура! Дура!» — орал ему вдогонку Андрей Дюваль, покачиваясь на волнах. Но терминатор даже не пытался прислушиваться к раздававшимся за кормой воплям.